Глава 6. Карачунский переживал свой медовый месяц. Вся его долгая жизнь представляла непрерывную цепь любовных приключений, причем он любил делать резкие переходы от одной категории женщин к другой. Были у него интрижки с женщинами из общества, при поджигающей обстановке постоянной опасности, сцен ревности, изящных слез и неизящных попреков. Да, женщины любили его но он не отдавался вполне ни одной и вел свои дела так, что всегда было готово отступление. Это была сама житейская мудрость, которая завершалась письмами. Ах, какая это была своеобразная литература, если бы кто-нибудь имел терпение проследить ее во всех стадиях. Карачунского обвиняли во всех преступлениях, грозили, умоляли. И постепенно все дело сводилось к желанному концу, то есть на нет. Что возмущало Карачунского, так это то, что все эти женщины из общества повторяли одна другую до тошноты. И радость, и горе, и восторги, и слезы, и хитрость носили печать шаблонности. И достоинство тоже было одно — все эти сюжеты умели молчать. Параллельно с этим Карачунский в виде отдыха позволял себе легкие удовольствия с детьми природы, которые у него фигурировали мимолетно под видом горничных или экономок. До сих пор все они кончались очень печально. Дитя природы устраивало крупный скандал с угрозой жаловаться мировому и прочее. Но дети природы имели одну общую слабость. Карачунский откупался от них деньгами. Знакомые смотрели на все это, как на милые шалости старого холостяка, а Карачунский был счастлив тем, что с ним не случилось никаких органических последствий. У него не было детей, и это его спасало. Из этой установившейся долголетней практики Карачунского совершенно выбила история с Феней. Это была совершенно незнакомая ему натура. О деньгах тут не могло быть и речи, а с другой стороны... Карачунский чувствовал, как он серьезно увлекся этой странной девушкой, не походившей на других женщин. Прежде всего, в ней много было природного такта и такого понимания, которое читает между строк. Последнее было даже тяжело, потому что Карачунский привык третировать всех женщин свысока, в самых изысканных, но все-таки обидных формах. Здесь же все было на виду. Каждое движение, каждое слово, каждая мысль. Карачунский знал, что Феня уйдет от него сейчас же, как только заметит, что она лишняя в этом доме. Эта благородная женская гордость, эта готовность к самопожертвованию заставила его уважать именно эту простую, но полную женскую натуру. Больше Карачунский с ужасом почувствовал, что он теряет свою опытную волю и что делается тем жалким рабом, который в его глазах всегда возбуждал презрение. Мужчина должен быть полным хозяином в той сфере, где женщине самой природой отведена пассивная и подчиненная роль. Одним словом, он почувствовал, что серьезно влюблен в первый еще раз в жизни. Это открытие испугало его и опечалило. Он долго рассматривал свое цветущее старческой красотой лицо, вздохнул и подумал вслух. «Ведь это не любовь, а старость». Бессильная подлая старость, которая цепенеющими руками хватается за чужую молодость. Неужели я, Крачунский, повторю других, выживших из ума стариков?» И Феня все это понимает, хотя словами, вероятно, и не сумела бы объяснить всего происходившего. Она и тогда это чувствовала, когда он заезжал на Фатьянку к бабушке Лукерьи под разными предлогами, а в сущности для того, чтобы увидеть Феню, и перекинуться с ней несколькими словами. Сначала его удивляло то, почему Феня не вернулась к кожину, но потом понял и это. Молодое счастье порвалось, и склеить его во второй раз было невозможно, а в нем она искала ту тихую пристань, какой рвется каждая женщина, не утратившая лучших женских инстинктов. В нем в карачунском Фене чутьем угадала существование таких душевных качеств, о которых он сам не знал. Прежде всего, он не был злым человеком, а затем в нем сохранилось формальное чувство известной внешней порядочности. Вот те два пункта, на которых возникли их отношения. Но это было еще не все. Однажды на утреннем чае Фени неожиданно заявила. «Позволь мне уйти, Степан Романович». «Куда уйти? Что такое случилось?» «Да уж так нужно». «Не хочу вас срамить». Феня опустила глаза и раскраснелась. Карачунский посмотрел на нее. С каким-то испугом точно над его головой пронеслось что-то такое громадное и грозное. Феня молчала, оставаясь в той же позе. Карачунский зашагал по столовой, заложив руки в карманы. Вот когда оно случилось. То, на что он меньше всего рассчитывал в течение всей своей жизни — и что подкралась совершенно неожиданно. Да, вот эта девушка хочет подарить отцовскую радость. Мысль о жене и детях мелькала иногда в голове Карачунского, окруженная каким-то радужным револом. Ведь жена — это особенное существо, меньше всего похожее на всех других женщин, особенно на тех, с которыми Карачунский привык иметь дело, а мать... Это такое святое чистое слово, для которого нет сравнения. И вдруг эта феня будет матерью его собственного ребенка. Карачунский весь как-то похолодел, начиная переживать что-то вроде ненависти к ней, вот к этой фене. В каком-то тумане перед ним пронесся кожан, потом фатьянка, и какое-то гаденькое чувство ревности к ее прошлому заныло в его душе. «Куда же ты хочешь уйти?» — машинально спрашивал он. «В город», — коротко ответила Феня. «А там уж как-нибудь поправлюсь». «Так, да?» Ни слез, ни жалоб, ни упреков, а то молчаливое горе, которое лежит в душевной глубине бесформенной тяжестью. Карачунский провел бессонную ночь, терзаемый самыми противоположными чувствами и мыслями. Прежде всего, приходилось мириться с фактом, безжалостным и неумолимым фактом. Ничтожный промежуток времени — и на свет появится таинственный пришелец, маленькое человеческое существо, с которым рождается и умирает Вселенная. Тут нет ни сделок, ни компромиссов, ни обходов, а одна жестокая зоологическая правда. Вы меня не звали и не ждали, а вот я и пришел. Это вечная тайна жизни, которая умрет с последним человеком, и рядом с ней, с этой тайной, уживаются такие низкие инстинкты, животный эгоизм и жалкие страсти. В Карачунском проснулось смутное сознание своей несправедливости, и он с ужасом оглянулся назад, где чередой проходили тени его прошлого. Это была ужасная ночь, полная молчаливого отчаяния и бессильных мук совести. Ведь все равно прошлого не вернешь, а начинать жить снова поздно. Но совесть, этот неподкупный судья, который приходит ночью, Когда все стихнет, садится у изголовья и начинает свое жестокое дело. Жениться на фене она первая не согласится. Усыновить ребенка обидно для матери, на которой можно жениться и на которой не женится. Сотни комбинаций вертелись в голове Карачунского, а решение вопроса ни на волосок не подвинулось вперед. Ранним утром Карачунский уехал на рублиху, чтобы проветриться после бессонной ночи. Он в первый раз вздохнул свободно, когда очутился на свежем воздухе. Да, есть еще свежий воздух, и снежные зимние дни, и это низкое серое зимнее небо. Пара закормленных вяток неслась вихрем, особенно играла пристяжка. Карачунский заметил, что и кучер сегодня в Новом Армяке с удовольствием правит выхоленной парой. Это был старый промысловый кучер Агафон, ездивший постоянно только с Карачунским. Он имел странный специально-кучерский характер. Несколько месяцев ничего не пил, сберегал каждую копейку, обзаводился платьем, а потом спускал все в несколько дней в обществе одной и той же солдатки, которую безжалостно колотил в заключении фестиваля. Карачунский каждый год собирался ему отказать, но каждый раз отказывался от этого решения, потому что все кучера на свете одинаковы. Агафон, конечно, был человек, С большими недостатками, но зато любил лошадей и ездил мастерски. Все эти пустяки теперь проходили в голове Карачунского страшным образом, связывая с тем, что осталось там, дома. Феня, например, не любила ездить с агафоном, потому что стеснялась перед своим братом-мужиком своей сомнительной роли полубарыни. Затем она любила ходить в конюшню и кормить из рук вот этих вяток и даже заплетала им гривы. Потом Карачунский заставил себя думать о рублихе, чтобы отвлечь мысль от домашней заботы. Он сделал все, чего добивался Родион Потапыч, и представил относительно новых жильных работ громадную смету. Вопрос главным образом шел о Вассерштольне, при помощи которой предполагалось отвезти воду из главной шахты в Балчуговку. Нужно было пробить Ульяна в кряж поперек, что стоило громадных денег, так как работы должны были вестись в твердых породах березита, сланцев и песчаников. Многолетний опыт показывал, что вода начинает долить на горизонте 30 сажен. С этого пункта должна была выйти и Вассерштольня. Все это было очень рискованно, и Карачунский знал, что Онников уже интригует против него, но это только усилило его упрямство. Можно сказать, что именно с этого пункта и началось увлечение Карачунского новой жилой. «Вот наши старателишки на Фатьянку лопочут», заметил кучер Агафон, с презрением кивая головой на толпу оборванных рабочих. «Отошла, видно, Фатьянка-то! Отгуляла свое, А теперь до вешней воды сиди-посиди!» В этих словах сказывалось ворчание дворовой собаки на волчью стаю, и Карачунский только пожал плечами. А вид у рабочих был некрасив. Успели проесть летние заработки и отощали. По старой привычке они снимали шапки, но глаза смотрели угрюмо и озлобленно. Карачунский являлся для них живым олицетворением всяких промысловых бед и напастей. Родион Потапоч отнесся к Карачунскому как-то особенно неприветливо, и все отворачивался от него, не желая встречаться глазами. Эти неловкие отношения Карачунский объяснял про себя домашними причинами и обрадовался, когда Родион Потапыч проговорился на чистоту. «Что же это такое, Степан Романыч? ворчал старик. «Житья мне не стало». «Что опять случилось?» «Да как же. Под носом Мыльникову жилу отдали. Какой же это порядок? Теперь в народе только и разговору, что про мыльниковскую жилу. Голдят по кабакам, ко мне пристают». Проходу не стало. А главное, обидно уж очень. смех поднимают. Но это все пустяки», — успокаивал Карачунский. «Другой делянки никому не дадим. Пусть Мыльников по условию до десятой сажени дойдет, и конец делу. Свои работы поставим. Да и убытка компании от этой жилки нет никакого. Он обязан сдавать по полтора рубля золотник. Даже нам иметь даровую разведку. А вот мы сами ничего не можем найти, а Мыльников нашел» еще другое дело, Степан Романович. Зять сманил мыльников-то, моего, значит, Зять Прокопия. Он раньше-то в доводчиках на золотопромывательной фабрике ходил, а теперь точно белины объелся. Жену бросил, ребятишек бросил, а сам точно прилип к жилке. Тоже сын Яшка. Ах, отодрать его под лица было нужно тогда, Степан Романович, чтоб малый не баловался». Лето-то пошатался в Кедровской даче, а теперь у Мыльникова вместе пируют. Еще был у меня машинист на Спасо-Колчеданской шахте, Семёнычем звать. Хороший машинист. И его Мыльников сманил. «Это как?» «Это ваши семейные дела, дедушка. Меня это не касается». «Нет. все от тебя, Степан Романович. Ты по тачку дал этому змею Мыльникову. Вот оно и пошло». Привезут ведро водки прямо к жилке и пьют. Тфу! На гармонии играют, песни орут. Разве это порядок? Хорошо, хорошо, все разберем. А вот как наши дела? Пока ничего не обозначилось. Заложили рассечку на полдень. Все тот же ребровик. А штольня? На девятую сажень выбежала. Мы этой самой штольней насквозь пройдем весь кряж. И все обозначится, что есть чего нет. Да и вода показалась. Как тридцатую сажень кончили, точно ножом отрезала. Везде вода. Во всей даче у нас одно положение. Стоило Карачунскому только свести разговор на шахту, как старый Штейгер весь преобразился. В конторке на столе были разложены планы работ, на которых детально были разрисованы все пройденные породы и проектированные рассечки в разных горизонтах и в разных направлениях. Карачунский радион потапоч Потапыч боялись только одного, чтобы не получилось той же геологической картины, как в спасо колчеданской шахте. Тогда бросай все работы, особенно если покажется роковой красик. Общих признаков, конечно, было много, но обращали внимание главным образом на особенности напластования, мощность отдельных пород и тот порядок, в котором они следовали одна за другой. Пока в этом смысле все шло хорошо, хотя жилы не было, и звания, а только изредка попадались пустые прожилки кварца. Среди этой деловой беседы у Карачунского мелькнула мысль, заставившая его похолодеть. Он взглянул на убежденное умное лицо своего собеседника, потер лоб и проговорил. «Послушайте, Родион Потапыч, ведь мы попали на так называемую блуждающую жилу. Это совершенно ясно. Мы бьемся над пустым местом. «Лучшее доказательство шахта Мыльникова». Зыков, в свою очередь, посмотрел на главного управляющего, разгладил свою окладистую седую бороду и ответил. А откуда?» «Кривушок взял свое золото, Степан Романович». «Прямо говорит, самоваром оно ушло в землю». «Это как?» «Однако мы ничего еще пока не нашли?» «Или жила расщепилась, или она?» «Да нет, это с нашей стороны громадная ошибка». Карачунский опять посмотрел на главного Штейгера и теперь понял все. Перед ним сидел сумасшедший человек, какие встречаются только в рискованных промышленных предприятиях. Да, совершенно сумасшедший, который похоронит и себя, и его вот в этой шахте-могиле. Никакие слова, доводы и убеждения здесь не могли иметь места, раз человек попал на эту мертвую точку. А всего хуже было то, что он, Карачунский, попался как мальчишка, которого следовало выдрать за уши. И отступать было поздно, потому что дело слишком далеко зашло. Самое лучшее было забросить эту проклятую рублиху, но в переводе это значило загубить свою репутацию, а продолжая работы, можно было по меньшей мере выиграть целый год времени. Мало ли что может случиться. Можно наткнуться на случайную жилу, на новое гнездо и так далее. Тогда возместится хоть часть произведенных расходов, чтобы отступить с честью. Проклятая рублиха съест все, и главное, ее остановить нельзя». Карачунский чувствовал, как все начинает вертеться у него перед глазами, и паровая машина работала точно у него в голове. «Только бы нам штольню пройти», — повторял Родион Потапыч. «Тогда все обозначится, как на ладони». «Да нечему обозначаться-то», — Карачунский отвечал машинально. Он был занят тем, что припоминал разные случаи семейной жизни Родиона Потапыча, о которых знал через Феню, и приходил все больше к убеждению, что это сумасшедший, вернее, маньяк. Его отношение к Яше Малому, к Фене, к Марии все подтверждало эту мысль.